Издательство Popcorn Books представляет. Ольга Птицева Хроники болотного края. Часть вторая. Брат болотного края. Читает авторка. Не ходи далеко, не ходи один. Дома ты, леса сын. Слуги Бабура. Олеся. Медуница.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 Не бояться, не размышлять, позволяя лесу принять себя. Ведь позади шёл лешка. Со всей своей немыслимой, нездешней красотой. Забрал тяжёлый мешок, легко вскинул его на плечо, улыбнулся мельком, бледной от решимости, и зашептал чуть слышно на ходу. «Лес мой господин, не оставь беде, не пусти по тварь болотную, не дай пробудиться мёртвому, не дай заснуть живому».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 Ветер нёс его запах — страха, крови, печали и звериного тела, безжалостного, в своей злобе. Но мёртвая будто не чуяла, не страшилась того. Изорванный саван плохо скрывал наготу и тлен, но она выпрямила спину, посмотрела властно, не терпя возражений. «Я всё ещё тётка твоя, Олег. Я ей приказать могу». Лешка поднял на неё глаза.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 Леся ощущала её кожей, как липкий пот в разгар зное. В густом киселе памяти мелькнул автобус, скрипучая развалюха, выкрашенная в красный, широкие окна, снятая крышка на раскалённом двигателе, прожжённые сигаретами сиденья — по два в ряд. Народу набилось так, что не хватает поручней, чтобы держаться на поворотах, Толстая тётка в цветастом сарафане потеряла равновесие и начала крениться в сторону, а там Леся. Она уступила место старушке в соломенной шляпке, и та теперь сидела рядом с Лесиной бабушкой, о чём-то беседуя, склоняя слишком тонкую для её головы шею. А тётка всё кренилась, уже почти падала. Лесю обдала жаром изнемождённого тела, всей этой потеющей массой, залежами, накопленными за 40 лет несчастливой сидячей жизни. Автобус дёрнулся и затормозил у остановки. Кондуктор скрипуче объявил название, какое-то слово и номер. Лесина бабушка оборвала беседу. Одной рукой подхватила сумку и пузатый пакет, второй — Лесю, и потащила её к выходу, расталкивая потных, грузных и измученных. И злость их расходилась волнами, пахло кислыми складками немытого тела, липла кожа, как пропотевшая ткань цветастого сарафана. «Леся!» Позвал её кто-то, прорываясь через толщу киселя. «Леся!» Она открыла глаза. Вместо раскалённого нутра автобуса перед ней раскинулся лес, могучий и живой. Вместо бабушки с лицом человека, застрявшего посреди океана горести, лешка, красивой до невозможности. «Я здесь! Я вернулась!» Сами собой пробормотали губы, а Леся осталось только слабо улыбнуться ими. «Если не поспешим, все здесь и останемся!»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 Зря ты так. Без батюшки мы. Давно без батюшки. Будто он от бурелома дороги мел. Но Леся их не слушала. С каждым шагом она будто отделялась от тела и пути, по которому упорно шла. Первыми исчезли ощущения. Солнце больше не пекло макушку. Пульс не вторился в пережатых руках и отхлёстанных щеках. Не натирали в грубых швах чужие ботинки. Потом исказились мысли.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 потому так смутно, всё так немыслимо. Чем не решение всех бед, чем не объяснение? Но подумать об этом как следует лезть не успела. Сделала шаг и ухнула в вязкое небытие. Померкли звуки, потемнело, замылилось всё. Они только вышли из заросли лощины, только огляделись, кругом темнели сосны, мягким ковром расползся под ногами влажный мох, а земля стала рыхлой. Готовый обвалиться за край оврага, по которому нужно ещё было пройти, осторожно и тихо. Секунду назад всё было, и вдруг перестало существовать, осталось далеко-далеко. Леся осела на мох, вцепилась в него ослабевшими пальцами. Хотелось вдохнуть, но воздух застревал в перехваченном горле. Мягкое тело кулем завалилось набок. Не осталось ничего, одна только боль. Она вспыхнула в бедре, острая игла, и ещё одна, и ещё рана болотная, рана и сна. Всё существо Леси сжалось в крохотную точку, в которую впилось раскалённое остриё. Где-то далеко вскрикнул Лешка, бросил на землю мешок, упал перед Лесей на колени, схватил за плечи, встряхнул. Где-то ещё дальше оборвалась на полусловие мёртвое, но ближе, куда ближе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 Боль всколыхнулась, вязкая, как кисель, мерзлая, как старое болото, но послушалась. Позволила оттеснить себя вглубь, в самое нутро. Принялась травить, прожигать всё, что живо там, тепло и беззащитно. И мир начал возвращаться. Леся почувствовала, что лежит на влажном хе. Шаль набралась его влаги и стала тяжёлой. В руку впилась острая веточка, поясницу свело холодом, а рубаха прилипла к вспотевшей спине. Больше стихло затаилось в ране, только по штанине разлилось жирное пятно и пахло от него болотной жижей. «Леся!» — всё звал и звал её Лешк, тряс за плечо, испуганный и несчастный. В мыслях мелькнуло, мол, надо же, лесной человек, они чуют, не видят ничего. Не понимает, что поздно бояться всё уже свершилось гниль проникла в рану, и не будет спасения. Нет, не будь Забери свою медуницу, мальчик, не трать последнюю силу рода на обречённую сгнить изнутри. Это кто-то другой, уставший от собственной мудрости, говорил в лесе, а сама она уже начала плакать. «Больно!» — зашлось внутри рыдание. «Больно!»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 «В лесу», — ответила и не соврала. Мёртвая помолчала, кивнула, мол, верю. «Плохо это. Почуют нас. Как ночь придёт, почуют». Их обступал стремительно темнеющий лес. Кланились к земле еловые лапы, высились сосны, прятались под их пологом лещины и можжевельник. Зябко тянуло влагой от земли, в сгущающейся темени затихали птицы. Только дятел продолжал отрывисто выстукивать рваный ритм. «Кто почует?» Чуть слышно спросила Леся кожей, чувствуя опасность, надвигающуюся со всех сторон. «Те, кто не спит во враге?» Лешка пошатнулся, но устоял, только сжал посильнее Леси на плечо. «Надо уйти отсюда, еще успеем!» «Загнильцой-то?» «Тогда повыше залезем!» «Загнильцой-то?» «Не насмешничай!»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 Лешка кивнул. «Ну, пойдём искать где». «А она как же?» Тёплая ладонь грела Лесь на плечо. «Ничего с ней не случится», — процедила мёртвая и зашагала по краю оврага. Когда она скрылась за соснами, Лесь наконец сумела разжать сведённые судорогой пальцы, впившиеся в мох и землю так сильно, что грязь забилась под ногти. Чтобы выдержать мёртвый взгляд, не потупиться, Сил хватил с трудом, но теперь поляш никуда не денется. Выполнит уговор. Извернётся, но выполнит. Уверенность это наполнила лесу спокойствием. Она устроилась в мху, завернулась в шаль и тут же уснула. Ей снился весенний лес, прозрачный ещё, но полный жизни.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 Глупая курица, тоже нашлась лебедица да берегиня. Как волк своего увидала, так ослепла. Поклялась через лес в обход болота девку провести, что сама болото, сама смерть тлен. Поляша шагала по краю оврага и бронила себя, бронила, на чём лес стоит, а это, отзывалась в ней скрипучим голосом Глаши. Вот же странно устроен мир, вот же хитро сложена память. Сколько лет не живи в чащобе, В птичьем теле с озёрной душой, Как оступишься, Отчитает тебя старая тётка, Мало что полотенцем вышитым Между лопаток не огреет. Сын Глаши шёл позади, Молчание жгло обидой. Мальчика вырос слепым, как крот, Пах он домом и хлебом, Материнскими руками и свежей холстиной. Незачем такому идти по лесу, Незачем тонуть в болоте. Возвращайся в дом. Бросила ему Поляша. Гнилая она, болотная. Топь добычу свою не упустит, К ночь сожрёт. И тебя вместе с ней. Мальчик вскинул глаза, Испуганный телок упрямо набычился. Что сама не бежишь? У меня с ней уговор. Да и болот мне не указ. Прозрачные глаза блеснули в сумерках. Вот и ты мне не указ. Взмахнул рукой. Смотри, бурелом нападала Там и окопаемся. Место и правда было неплохим. Вековые сосны тянулись вверх, корёжили землю могучими корнями, пили воду, не давали ей гнить и болотиться. А поодаль, склонившись над оврагом, росла рябина. Три деревца, переплетённые тонкими стволами, только набирали силу, только выцвели зелёной ещё ягодой. Но её хватило, чтобы присыпать вход в ночное убежище. «Огняная, духмяная, сестрица рябинится, сжжётся, вопрен не даётся», — приговаривала поляша, срывая неспелые грозди. «Как пробудется, как созреется, через сон защитить сумеется, вырастай, сестрица рябинушка, пламя-ягодка, пламя-силушка». Давно, в прошлой жизни ещё, всем наговором поляша училась сама. Выходила в лес, огибала родовую поляну и шла себе в самую чащу прочь от земель матушки.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 Здесь погожий день хорошо, а как стылость придёт, как размоет тропки, заморозит, так первая домой попросишься. Не попросилась. Это раньше ей казалось, что батюшка во всём прав, да прошло то время, не ворочишь. И холодные зимы проживали они с сестрицами, раскалывая утренний лёд в полынье.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 Вот и рябинки отдали ягоды, задрожали резными листьями, мол, видим тебя, узнаём, хоть и не родичам и больше, но не откажем. Ягоды упали на землю у корней. Лешка как раз успел прорыть под ними углубление. На всех не хватит, но гнилую девку землёй присыплет, и то хлеб. «Знаешь, зачем рябина?» — опуская во влажную землю целую гроздь, спросила поляша. Мальчик посмотрел на нее растерянно, вот-вот закачает головой. Но тут взгляд его помутнел, поддернулся рябью и вспыхнул знанием. Она порчу отводит, чара чужие гонит. Помолчал, будто прислушиваясь к голосу, что звучал лишь для него. Но под защиту берет только женщин. Глянулась пытующе. — Так? — Так, — кивнула Поля. — Небось, тетка старая учила? Лешка тут же сник.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 Один дикий волк ни обуздать, ни приручить, другой скулящий пёс без чести имени. Был бы третий, может, и свезло бы. Вырос бы хозяином, лесным, но человеком. Мысль эта пронзила поляшу от макушки до истерзанных ступней. «А если не повезёт?» — ни ко времени спросил Лешка. И она не сдержалась. «Если не свезёт, то к утру сожрут её. Утащат в овраг и сожрут» и я по ней плакать не буду. Ощерилось побелевшее лицо. «Иди, говорю. Пошел — говорю. — Пошёл!» Мальчик отвернулся и поспешил прочь. А поляша осталось ждать вместе с болью своей и лесом, что никак не желал различить в ней родную кровь. Может, потому что крови той не осталось.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 А то, что попадало, оставить. Пусть набежит зверья мелкого и большого, пусть наестся со стола лесного батюшки. Долго тянулась лищина. То разрасталась, раскидывалась ветвями так широко, что не пройти. То редела, уступала молодым вязам и дубкам. И про это Лешка знал. Давно еще, когда батюшка был могуч, а поляша совсем еще девчонка, что сбегала из дома, стоило только глаз нее свести, в дальнем орешнике потерялась фёкла, ввязалась за братом, ушедшим искать любимую тётку, да не поспела. И долго плутала, выдохлась совсем, вернул её домой батюшка в самой ночи. Благо не было тогда болота в лесу, ходи себе, гуляй, не тронет тебя ни мавка, ни кикимора. Фёклу горяча отходили прутом, та не пискнула даже, приняла заслуженную кару, как подобает. А в растрёпанных волосах её запутались дубовые листики, нежные-нежные, молодые совсем.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 В доме за слово одно такое выгоняли в подпол, просить леса милости, отгонять от себя анчуток, прячущихся во тьме. Их мохнатые тени скользили по стенам. Лешка осенял себя защитным знаком, но каждый раз натыкался на что-то мягкое и хохочущее, давился криком и убегал вверх по лесенке плакать и звать тётку Глаш. Но гниль в доме знали. Если в лихую ночь выйти в чащу — Да пойти от родовой поляны, с поляной лобной туда, Где сплетаются кряжистые корни старых сосен, И только пройдохи-хорьки шныряют между ними, выскивая добычу, то обратно можно и не вернуться. А коли вернулся да поранился по пути, То домой принесёшь подарочек. Рана станет гноиться, кровь потечёт мутная в черноту, Начнётся лихорадка, сбегутся из ниоткуда тени, Приведут с собой упыря, тот и выпьет всю гниль из раны. А с ней и кровь, а с кровью и жизнь. Так себе сказочка на сладкий сон. Кто пойдет по следу девки несущей с собой болотную рану, и думать не хотелось? Твари топи, падальщики чаще силы темные, вековые. Кого привлечет запах смерти и слабости? Если бы Лешка мог кто припал бы к земле всем телом, замолился бы лесу, призвал бы его в защитнике, даже наговор он бы вспомнил. Да только лес укрывался ночным пологом, равнодушный и тёмный, полный опасности и тех, кто опасностью этой был. Лешка ускорил шаг. Он выбрался из заросли бузины, осторожно, чтобы не сорвать неспелые грозди, довольно недобрых знаков. Прошёл ещё немного, обогнул пологий край оврага и выбрался к высокой ольхе, где они оставили Лесю. Но Леси не было. Только примятая трава да скинутая с плеч серая шаль. Кровь прилила к щекам. Лешка даже глаза потёр, вдруг почудилась. Крик вырвался из груди раньше, чем он успел подумать. «Леся! Ау!» В переплетении бузиных веток испуганно зашевелилось что-то маленькое поросшая жёсткой шерстью, недовольно ухнула сова, взлетела с ольхи и скрылась в чаще, сбивая листья, затрепетала в траве приговорённая ею добыча. «Леся — Леся! Крик понёсся вперёд от лещины к оврагу. Скользнул на его дно, увяз среди бурелома крапивы и сныти. «Леся — Леся! Затрещали ветки, заходили ходуном. Кто-то пробирался через лещину, кто-то услышал и поспешил на зов. В сгущающихся сумерках было не разглядеть, Зверь ли, тварь ли болотная, но лешка обмер. Глупый пёс не станет брехать на краю двора, Если за ним волки да лисы. Мышь не запищит в ночи, зная, что филин не дремлет. Лес могуч, будь тих в нём, будь незаметен, и выживешь. Останешь кричать у тенистого оврага, Где давно уже не спят его обитатели, Так приготовься к смерти.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 Зачем ушла? Она смешалась с плечом, мол, ушла и ушла. А что теперь? Ты хоть понимаешь же, где мы? Пережитый страх стучал в ушах, не давал успокоиться. Понимаешь где? Леся отвела глаза. Потянулась в сторону, всё молча, всё медленно, будто спала ещё. Лешке захотелось тряхнуть её посильнее, разбудить, наконец, чтобы она почуяла всю бескрайность леса, всю опасность его, и запах гнили, что тянется за нею, приглашая болотных тварей отужинать. «А ты понимаешь?» Хриплый голос тётки раздался совсем близко. Пока Лешка кричал, пока искал беглянку, мёртвая успел спрятаться за ольхой и слиться с нею. Не знаешь где, не разглядишь. В сонном лесу аукать. На краю оврага кричать. Сплюнула под ноги, зыркнула зло. Щенок домашней суки. Подыхать будешь — не спасу. Плевок повис на травинке, скатился по ней к земле. «Спасёшь», — ответила ей Леся. Обошла застывшего лешку, наступила на но в мёртвой слюне траву. И меня, и его уговор был. Я тебе клялась, не ему. Мне. Вздёрнула подбородок. Лешка увидел, как по обнажившейся шее бегут острые мурашки страха. А он со мной. Что случится, без него не пойду. Поляшик скрипнула зубами, но сдержалась. «Вас сожрут и меня с вами, если будем торчать тут, как волчий хвост в проруби!» Бросила она и скользнула за ольху. Только серенькие серёжки на ветках вздрогнули.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 Осторожно потянул Лесю прочь, уходя, она всё оборачивалась, вглядывалась во тьму. «Где вы там?» — прошипела тётка, успевшая свернуться у кряжестых корней сосны, даже ветками себя засыпала хвоя замела след Лешка наклонился, проверил, не осыпалось ли ночное убежище. То стояло прочно, только влагу успело вымочить дно. К утру яма станет стылой, почти морозной. Лешка нашарил в мешке тёплую накидку, бросил вниз.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 Только вот лесь не спешила. Она продолжала смотреть на рябины, и шажочек за шажочком возвращалась к ним. «Я сейчас!» — не глядя бросила она и побежала к оврагу. «Стой!» — хотел крикнуть лешка, но мертвые глаза яростно вспыхнули. Девку он догнал у самых рябин. Она прижалась к стволам, обвела руками, дышала глубоко и размеренно, будто уснула. Посреди ночного леса, раненая и бегущая, прочь от раны своей. «Леся! Леся!» Имя вторилось, но никто не откликался. «Леся!» Она вдохнула ещё раз, медленно выдохнула и обернулась. Её глаза блестели, в полумраке казалось, будто они сияют. «Вот теперь пойдём!» Легко согласилась она. Улыбка блуждала по её губам, щёки раскраснелись. «Пойдём скорее!»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 утрамбовывал, толкал еще, сыпая все новые пригоршни. А тетка все шептала, шептала что-то беззвучно. Лесю было не разглядеть. Стена рыхлой земли в перемешку с хвоей и потревоженным мхом отделила ее от мира, укрыла собой от чужих взглядов, но Лешк чувствовал, она там. По теплу, расходящемуся от земли к его ладоням, по тревоге, доносящейся из-под корней будто тихий плач. «Палкой пошуруди, чтобы не задохнулась», — подсказала тётка. Лешка подхватил ветку, воткнул её в свежую стену раз, другой, третий, пробил слой земли, дал ход воздуху. Его должно было хватить. Оставалось прикрыть корни потревоженным лишайником, припорошить землёй в тонкий слой, а сверху бросить рябину, зелёную, но сильную, могущую, сохранить. «Готово», — шепнул он, поворачиваясь к тётке, но та не ответила. Ломанной тенью она застыла на краю оврага. Лешка разглядел, как ветер лениво шевелит край её савана, и тот белеет сквозь лесную хмарь, будто сам он неупокоенный дух, а не ткань, духу принадлежащая. Одной рукой тётка держалась за тонкий ствол рябинки, второй отводила в сторону переплетение веток. В неверном свете Лешке показалось, что рябина дрожит всем своим юным телом, всей своей извечной силой дрожит, предвещая беду. «Идут!» — понял он до того, как тётка рванула прочь от пологого края врага. Плотная темень, наполнившая его до краёв, пошла рябью, будто не ночь была в нём, а тяжёлая вода, чёрная, как беззвёздное небо поздней осенью. А когда из густой тьмы выросла фигура слишком высокая для человеческой венчающаяся парой ветвистых рогов, а за ней вторая, уже безрожья и третья, Нележка медленно осел на рыхлую землю под корнями сосны. Темень надвигалась рогатыми, высокими и тонкими, могучими в своей ловкости, с которой они выбрались из-за врага и ступили на землю орешника. Мёртвая стояла перед ними, как хилый побег на пути великой бури, вытянув руки перед собой. Лешка слышал, как тихо и утробно рычит она. Знал, как скалит зубы, бесстрашная в вере, что дважды умереть не умрёшь. Но саван, укрывающий её холодное тело, дрожал в такт ознобу, сотрясающему его. И был этот саван белым, как знамя всех её поражений.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 не печались ни о чем, кроме главной своей цели. Кажется, такие сказки шептала лесе мама, покачивая на коленях мерные размашисто в тактцонной дреме. И отважные мальчики отправлялись в лес, гонимые удалью, и бесстрашные девочки спешили по тропкам, чтобы принести лесорубам пирогов и повстречать на опушке свою судьбу. И деревья шумели над ними, и звери склоняли мохнатые головы, и под каждым деревом можно было спрятаться от непогоды. На деле всё оказалось не так. Стоило задремать, спрятав озябшие плечи в шаль, как воздух наполнился жужжанием ночной мышкары, злющий и кусачий, сырой мох промочил одежду, в бока заколола ветками». Лесе снился лес, тот самый из сказок, вешний, подёрнутый зеленоватой дымкой первой листвы, полный чудес и таинственных радостей, и мамины руки вели сквозь него, нежные-нежные, пахнущие детским кремом. Но из-за врага тянуло сыростью, от голода крутило живот, сводило пальцы на правой ноге, и Леся вырвалась из сна, оставляя в нём маму и сладкую дрему. Хотелось есть, согреться и выпить горячего, лучше сладкого, совсем хорошо, если хмельного. Хмель вспомнился вяжущей горечью на языке, от которой становилось тепло и спокойно, от которой всё становилось проще. Что скрывалось за этим всем, вспомнить не получилось, да и не хотелось. Зато хотелось писать, и это желание быстро подавило все остальные. Леся поднялась с земли, влажная шаль соскользнула под ноги и осталась лежать, как сброшенная шкура. Такая же тёмная, склокоченная, мокрая шерсть. Ещё чуть — и заскулит, жалуясь на звериную свою судьбу. Леся наклонилась, погладила колючие складки. Шаль осталась шалью, но на душе полегчало. Под ногами хлюпала раскисшая земля, ботинки скользили, а ступни в них то и дело проваливались вперёд, в разношенные пустоты — нищие чужое тепло лесся стянула шаровары присела в орешнике ухватилась за ветку чтобы не упасть позади шумела на ночном ветру лещина за ней тонул во тьме покинутый всеми дом впереди начинался овраг наполненный ночью до самых краев и не было вокруг ни единой весточки нормального мира большого шумного того в котором лесся жила да и желали почему тогда в памяти он остался чередой осколков рваных образов маминых рук и бабушкиных встревоженных взглядов. И что же тогда происходит сейчас в этом лесу, через который вести её вызвалась лихая тварь, то ли мёртвая, то ли застывшая в миге умирания? Леся! — разорвал тишину знакомый голос. Ау! Даже ей, чужачке, не помнящей ничего путного, было ясно. Кричать в ночи на самом краю оврага, как звать на ужин голодного волка. Собою отужинать звать. Леся подхватила спадающий пояс шаровара, дёрнула задравшуюся рубаху и поспешила на зов, пока на него не пришли другие. И пока они пробирались сквозь ночь к убежищу, и пока припирались усталые и привычно, Лесь не могла перестать думать, почему же мальчик этот, родившийся в лесу, выросший среди тёток в самой сердцевине их сумасшествия, не знает, не чует ничего из открывшегося ей. Как может он поддаваться той, что пахнет смертью, если она бессильна перед ним? Как может пройти мимо трёх рябинок, стоящих на краю оврага, если они зовут, тянутся резными веточками, звенят гроздями. «Я сейчас, сейчас!» — отмахнулась Леся от лежки, требующая от неё укрыться в земле, а сама поспешила к деревцам, как к сёстрам. «Здравствуйте, милая!» — гладкая кора их стволов скользила под пальцами. Мерцали во тьме переплетения тонких рук, покачивались ягоды. Ещё не в полную силу налились они, но багрянец уже тронул бока, затеплился в мякоти. Гроздь сама упала в ладонь, стоило Лесе потянуться к ветке. «Леся, Леся!» — звали её. А она всё не могла надышаться спокойствием, разливающимся вокруг. Нужно было идти. В овраге ворочалась злая воля, готовилась выбраться наверх, поживиться, насытиться. Всё это Леся чуяла, всего этого боялась, потому что знали и боялись того рябинки. «Пойдём», — согласилась она, выпуская тонкие стволы из объятий. «Вот теперь пойдём». Земля посыпалась на неё крупными комьями, стоило только опуститься на дно убежища. Мокрая шаль снова укрывала плечи. Большим зверем уставшим от дождя и голода, Она кололась через рубаху, но грела, заботливо и безропотно. Леся натянула края на лицо, сразу запылали щёки, но стало тише и спокойнее. Снаружи происходило что-то большое и тёмное, что-то могучее, подбиралось всё ближе, всё чётче слышался рокот, он разносился землёй в самые недра. «Опасность!» — скрипели корни. «Опасность!» — вторила им сухая сосновая лапа. «Опасность!» — шептали хвоинки и опадали на дно убежища. Леся дышала сквозь влажную шерсть, слушала рокот, зная, что за присыпанной стеной земли решается судьба. Нужно было выбраться, встать рядом с теми, кто пытался спрятать и спасти её, драться, визжать, бежать, наконец. Но Леся не двигалась. Если затихнуть, как мышь в норе, если сжаться в крохотный комочек шерсти и страха, то беда может обойти стороной смахнуть, разодрать в клочья тех, кто окажется на её пути, а лесь не тронуть. И она осталась на месте. Бояться не дышать, не думать, не существовать, лишь бы остаться незаметной. Но снаружи зашумело. Раздались приглушённые крики, потом звук удара, и что-то рухнуло. Стена вздрогнула и обсыпалась, оголяя убежище, а вместе с ним и лесю. Шаль окончательно промокла от сырости и холодного пота. Лисия из последних сил зажмурила глаза. Если у неё и оставалась надежда так на слепоту, ведь если чего не видишь, то, может, того и нет. Только оно было. был на самом деле. Что-то заглянуло в убежище, шумно задышало, принюхиваясь. Лисия сама чувствовала, как от неё пахнет гнилью и телом, скованным страхом. Живой запах слабости — дух жертвы. Нужно было открыть глаза, посмотреть на хищника, как на равного, показать, что тоже чего-то стоишь. Но лесь не стоило Ничему не была она в цену. Скрюченная в грязи, прячущаяся в растянутой шерсти незнакомого зверя. Тот, что пролез в убежище, гортанно взвыл, протянул лапу и схватил лесу за плечо. Ее обожгло раскаленной плотью. Чудище было живым, цепким, когтистым. Его кожа мозолистая, но без чешуи и шерсти, и то крови под ней. Всё это вмиг успокоило Лесю. Человек. Не зверь, не тварь болотная, не мертвячка, не злой дух. Человек. Леся распахнула глаза, готовая встретиться взглядом с тем, кто тащил её прочь из убежища, волок по грязи, больно сдавливая. Но вместо лица — любого. Мужского или женского, юного или старого, бородатого, лысого, изувеченного шрамами. Она увидела искажённой злобой оскал волка. Его чёрные глаза смотрели равнодушно, как две блестящие пуговицы. Так смотрят на лежалую тушку зайца, на поломанное дерево, на врага, испустившего дух в моче и рвоте, на приговорённого к смерти, что ведут к ней на поклон. Так смотрят на добычу, поймать которую вышло слишком просто. Так смотрят на того, кто недостоин злобы или сочувствия. Так смотрят на пустое место. Так смотрел на Лесю тот, кто вытащил ее из-под корней старой сосны. И никогда еще ей не становилось так страшно под чьим-то взглядом. Ее тащили через орешник. Волокли по земле, дергали, царапали, больно впивались грубыми пальцами. Мир смешался в клубок из темноты, острых веток, скользкой грязи и камней, что норовили выскочить и попасть под ноги. Земля пошла под откос, и Лесь поняла, что они спускаются по скату оврага. Зябкий воздух загустел, стал молочным и плотным. Туман поднимался от дна наверх, клубился хищными щупальцами, тянулся к лесе, забивался в нос и рот. Поодаль трещали ветки, кто-то недовольно рычал, послышался удар и задушенный стон. Позади раздалось гневное шипение, значит, схватили не её одну. Их всех тащили по склону, подгоняли тычками и скалились, но шеи оставались не сломаны. Для этого хватило бы одного движения. Раздался бы хруст, кровь бы потянулась струйкой из распахнутого рта. Путь бы закончился на краю оврага, будь на том воле чудища с мордой зверя и натруженными человечьими руками. Но они спускались все ниже, скользили по грязи и мху, обходя поваленные деревья и рыхлые водомоины, пока не достигли дна. Там пахло затхлостью но Леся, привыкшая к духу болота, что тянулся за ней, почуяла лишь, как холодно стало кругом. Чудище ослабило хватку и толкнуло её на землю. Леся послушно опустилась в грязь, поджала ноги, обхватила себя за плечи. В темноте было не разглядеть ни похитителя, ни тех, кто тащил воврак враг Лешку с мёртвой тёткой. Но чужаки были рядом, дышали тяжело, скользили во тьме, лоскутами тьмы ещё большей пахли влажным мехом и злобой, пока усмирённой, но способной вспыхнуть в любой момент. «Сиди!» Рык, глухой и утробный, родился в глубине оскаленной волчьей пасти, но принадлежал он человеку. Леся замерла. Она и не думала шевелиться, но темнота всколыхнулась там, откуда доносилось сиплое дыхание Лешки. «Мы лесного рода!» — слабо начал он. «Ни с кем здесь, ни в ссоре, ни с кем, ни в брани! Отпусти!» сиди повторил волк, шагнул от леса в темноту, послышалась возня. «Разорву!» — пригрозил он с ледяной яростью. Олешка затих. Туман оседал мокрой взвесью, серебрился на шерсти сотнями капелек, выдавал прячущихся в ночи. Тот, что скрывался за волчьей мордой, стоял у кряжестой осины, весь укутанный в шкуру, только запястья до ладони голые. Второй, Высокий, узкий в плечах, с раскидистыми рогами на маленькой голове, подошёл к нему и положил руку на плечо. Леся поспешила отвести глаза. В их тревожном молчании было скрыто куда больше, чем в самом яростном рыке. Третий же прятался поодаль, среди сухого бурелома. От него шёл дух горячего тела, жёсткой шерсти и опасности. Он злился, но не смел нарушить тишины. Леся решила, что от него стоит держаться дальше всего. Но Лешка того не понял, зашевелился в попытках встать. «Я же свой, я батюшкиного рода!» — просяще бормотал он. «Хозяина вашего!» Третий рванул к нему через ветки и грязь. Миг и оказался рядом. Леся увидела, как в распахнутой кабане пасти вспыхнули два уголька. Чудище схватило Лешку за грудки, потянуло к себе и швырнуло на камни. Тот слабо всхлипнул и затих. Леся подскочила на ноги, разорвали молчание двое у осины, шагнули к бурелому, встали между кабаном и его жертвой, зарычали, предупреждая, и только мёртвая осталась застывшей фигурой у большого камня, поросшего мхом. «Разорву!» — лютовал кабан, нависая над лешкой. «Лесная падаль! Разорву!» Он говорил человечьими словами, яростными и злыми, но человечьими. Леся шагнула ближе сама не зная ещё, что будет делать. — Послушайте, — пробормотала она, но никто не обернулся. — Эй, вы! Откуда только взялся голос этот властный и звучный, если внутри колотился страх, разливался волною слабости? Леся будто увидела себя со стороны, все эти складки старой ткани, висящие на костях, лохмы, полные сухой листвы и грязи, расцарапанные щёки в лиловых разводах синяков, все свои углы и сколы, многоугольники страха и отчаяния, и грязное пятно на штанине, под которой налилась гнилью рана. Не было во всей этой жалобности ни силы, ни звука, но был голос, и его услышали. Первым обернулся тот, кто носил на себе рога оленя. Ломкая шея склонилась, голова была слишком тяжелой для нее, и Леся поняла, что перед ней девушка, высокая, хрупкая, замученная бесконечной ночью и холодом оврага. «Мы вам не враги!» — выпалила Леся, разглядывая тёмное пятно перед собой в поисках девичьих глаз. «Мы просто шли мимо! Нам нужно! Пропустите!» Голова покачнулась, во тьме блеснула влажно, на бессочувствие. «Наша земля!» — ответила Олениха. «Не хозяина, не рода. Наша! Мы заплатим!» За спиной Леси зашевелилась мёртвая, поднялась на ноги медленно и опасливо. Из пасти волка вырвался скрипучий смешок. Человечий. Нет никаких чудовищ. Нет перевёртышей. Люди. Сумасшедшие люди. Леся даже плечи расправила. С чужим безумием справиться легче, чем со своим. С ним можно сжиться, если играть по правилам. Нелегко, но возможно. Уж сумеет. Неважно помнить почему, главное верить, что ей это под силу. «Ничего вашего нам не нужно», — прорычал волк. Третий всхрапнул и повернулся к ней. Кабанья морда смотрела яростно и тупо, но в глубине пасти мерцали злобные угольки глаз. Человек, скрытый под маской, пылал ненавистью. Леся чуяла жар, исходящий от него, ослепляющий каждого, кто смел приблизиться — Не приказывать ему нужно было опросить, но мёртвая потеряла нюх от страха. «А коль не нужно, тогда и пройти, зверь!» Процедила она, оттолкнулась от камня и сделала первый шаг. На второй времени не хватило. Кабан уже схватил её за шею, притянул к себе, задышал хрипло давясь злостью. «Сдохнешь, первая лесная девка! Первый-первый сдохнешь! Пусти!» Мёртвая забилась, как выброшенная на берег рыбина. «Ослеп, что ли? Не чуешь, кто я?» Кабан шумно втянул воздух, но руку разжал Мёртвая повалилась на землю, закашлялась. «Падаль!» — бросил кабан, повернулся к своим, обтёр лапищу о холщовую штанину. «Совсем дохлая! Принесло болотом нам в наказание!» И тут же, будто уменьшился, сжался в плечах, остыли угольки ярости, припорошило пламя злобы. — Мы уйдём, прямо сейчас уйдём, — тихо, но уверенно сказала Леся. — Поднимемся с вашей земли, выберемся наверх и никогда больше. — Никогда, — оборвал её волк и потянулся к поясу, — потому что мёртвые здесь не ходят, и вы не станете. В темноте его кинжал вспыхнул ледяным разрядом, холодная сталь разорвала полотно ночи, и та зашлась в страхе предвкушении. — Мы заплатим, заплатим! Леся заслонилась руками, попятилась. «Не надо, пожалуйста, мы заплатим!» «Что ты можешь дать нам, девочка?» мягко спросила Олениха. «Что за ценность несёшь ты через нашу землю?» Денег у Леси не было. «Да и зачем они тем, кто живёт на дне оврага, пряча лица под звериными мордами?» Не было ничего. Только рубах с шароварами, шаль, старые ботинки. Под грубой тканью отчаянно билось сердце, даже тесёмка, висящая на шее, вздрагивала в такт. Леся хлопнула себя по груди, нащупала острый край оберега. Медуница. Сладкая, тягучая, бесстрашная медуница. Слава матушке, собравшей её. Слава глупому мальчику, подарившему чужачке оберег. Вот! Леся готова была рассмеяться от облегчения. Она потянула тесёмку и вдруг поняла, что всё это время сжимала в кулаке гроздь рябины. Ягоды помялись, окрасили ладонь алым соком, будто кровь застыла в переплетении линий жизни. Леся встряхнула рукой, багрянная россыпь упала на землю. И в тот же миг ахнула, отпрянула олениха. Опустил кинжал волк, даже кабан закряхтел, завозился, отступая в сторону. «Зови сову!» — бросил волк не спуская с леси цепкого взгляда. Олениха сорвалась с места и скрылась в темноте, будто и не было. Мёртвая проводила её насмешливым смешливом «Что, ягодок испугались, дети леса? Коль ваша земля чего бояться?» «Откуда?» — спросил волк. Мёртвая зашлась каркающим смехом. «С болот вестима». «Не с тобой, говорю». Рыкнул на неё волк, шагнул к лесе, но притронуться не решился. «Где взяла?» «Ягоды?» Она всё не могла понять, какое из правил нарушила, чем удивила так, что сделала, отчего ветер вдруг поменялся, ярость затихла, отступил страх, даже темнота поредела, даже туман рассеялся. «Ягоды?» Из-под волчьей маски на лесу смотрели голубые глаза в рамки пушистых ресниц. Глубокие, водяные, женские. Не волк, волчица осторожно подбиралась к ней, пробуя землю перед собой, будто та могла обернуться топью. — Так рябинки на краю оврага? Леся сбилась, прочистила горло. — На краю оврага растут. — Не растут. Косматая голова покачнулась. Как болот пришло, так и не растут. Сердце пропустило удар и тут же забилось. Всё быстрее и быстрее. От внезапного страха перехватило горло, Леся заметалась до боли, всматриваясь в темноту. Края врага нависали над ними скользкие, блестящие мокрой глиной, поросшие жесткими ветками волчьего лыка. Их лысая верхушка равнялась с ночным небом, далекая и безжизненная. Только верхушка сосны, чьи корни прятались да не уберегли лесю, виднелась поверх. И никаких тебе переплетений рук и резных листьев, никаких тебе тонких стволов и гроздей спелых ягод. Но Леся помнила, как скользила молодая кора под её пальцами, как пахла жизнью, как грела спокойствием. «Были они, были», — шептала она. «Вижу, что были», — ответила ей волчиха, поднимая земли красную ягоду. «Не верю, но вижу». Ждали они в молчании. Только чуть слышно постановал Лешка, так и не поднявшись с земли. Под цепким взглядом волчицы Леся присела рядом, устроила его голову на коленях, прикрыла от насмешливых взглядов шалью. И в ответ шевельнулись веки, задрожали ресницы, но глаз Лешка не открыл. Его бил крупный озноб, Леся дотронулась до лба горячей и влажной. От удара или от пережитого ужаса, или от лесов, в не нужно было уходить ему, Лешка вспыхнул лихорадочным жаром. «Ничего!» Зашептала Леся, перебирая его выпачканные во влажной грязи волосы. «Заживёт и это. Всё заживёт. Весна наступит, капель сойдёт, и всё пройдёт. Слышишь?» Лешка сонно вздохнул и открыл глаза. Шаль надёжно спрятала его пробуждение. «Спи!» — попросила Леся одними губами. Лешка опустил век и замер покорный. Волчица подошла ближе, наклонилась, втянула влажный воздух, распробовала его. Под её ногами, в грубо сшитых кожаных ботинках, без твёрдой подошвы, земля почти не приминалась, будто на ней и не стояло чудище в звериной маске. «Жить будет», — сказала она, обращаясь к лесе, но взгляд на неё не подняла. «Только хилый он не лесной. Зачем такой в пути?» У камня насмешливо фыркнула мёртвая, но голос подать не решилась. Рядом с ней, пылая раскалённой злобой, топтался кабан, готовый в любой момент броситься и выдавить жизнь по медленной капле. «А зачем тот, кто хочет тебя спасти?» — спросила Леся, плотнее запахиваясь в шаль, от раскисшей земли тянула могильным холодом. «Чтобы он погиб за тебя при первом же удобном случае!» — откликнулась мёртвая. Кабан хлопнул себя по колену и раскатится захохотал. Эхо разнесло хохот по всему оврагу, затрещало по бурелому, В ответ коротко ухнула, и кто-то выбрался к ним. Низенький, округлый, весь в растрёпанных перьях. В темноте сложно было разглядеть, пришиты ли те куртки или на самом деле растут на существе, что двинулось к волчихе, гневно размахивая руками-крыльями. Сучи потрох. Не кричи. Волчица подошла ближе, опустила руку на покатое плечо совы. Ночь не кончена ещё, не буди лихо. «Так у вас ещё и лихо припрятано!» Начала была мёртвая, но кабан двинулся к ней и утробно рычает, а замолчала, сливаясь с камнем. лесь осторожно убрала с колен голову Лешки, стянула шаль, устроила его поудобнее и только потом поднялась. Спешить ей было некуда. В плотной ночной хмари среди сумасшедших, обряженных в дурацкие костюмы, она только и хотела дождаться утра, чтобы наконец увериться, что эти чудища — не чудища вовсе, а несчастные, потерявшие разум в чаще. «Покажи ей ягоды!» — мрачно попросила волчица, что больше не скалилась, не грозилась разорвать их на части, и лезь почти успокоилась. Она протянула раскрытую ладонь. Рябина окончательно сморщилась, но продолжала олеть спелостью. Сова не пошевелилась, только задрожали кончики перьев, всё-таки пришитых к тканной куртке, застёгнутой на кожаные петельки. «Видишь, она принесла нам весточку!» Голос волчихи стал шёпотом, робким, даже просящим. «Это рябинки, наши рябинки, сёстры наш по крови его!» «Молчи!» — перебила её сова. Девка могла сорвать их где угодно. «Да как же!» Ты посмотри, свежие они, холодные, с ночи. Помялись только, пока тащили девка то Сова покачала головой, от неё разносился прелый запах влажного пера и чего-то острого, опасного, дымного, как пепелище, оставленное огнём, что напился крови. Зря отвлекла только. Посмотрела зло, сверкнула жёлтыми глазами, по лицу расходились волны то ли краски, то ли золы. «Принеси мне крови их. Как положено, так принеси». Нечего тут гадать, нечего надеяться. Сами мы как-нибудь, без чужаков. Нить ускользала. Что-то важное, почти случившееся, способное вывести Лесю прочь из чащи в мир, которому она принадлежит, пусть и не помнит его, вдруг задрожала и обернулась мороком. Соба уходила. Та, что была обряжена в дурацкие перья, приняла решение, и оно вдруг изменило всё. Волчица зарычала, двинулся к мёртвый кабан. Даже олениха, спрятанная ветками бурелома, опасно наклонила голову, увенчанную рогами. Ещё чуть — и они бросятся, истерзают, и зарвут. «Стой!» — крикнула Леся, бросилась за совой. «Стой!» — говорю. «Рябина! Попробуй её!» Сова нехотя обернулась. Круглые глаза смотрели с раздражением. «Ты свою рябинку узнаешь на вкус! Ведь узнаешь же!» «Вы же родичи. Сова наклонила голову, прищурилась, мол, «говори, говори, пока слушаю». Я клянусь, что видела их. Три деревца на склоне, юные совсем, тонкокожие, сплелись стволами, ветвями обнялись. Они были когда-то, давно, а потом не стало. Она скрипучо потянулась, из рукава показалась пухлая женская ладошка. «Дай посмотрю». Ягоды скатились из лесных пальцев. Сова поднесла их к лицу, шумно вдохнула, задержала дыхание, выдохнула медленно, будто смакуя, покачала головой, зашуршали перья, потом осторожно взяла мятую ягодку губами, раздавила, даже не поморщилась от горечи напротив, блаженно прикрыла глаза. Без их жёлтого сияния стало легче дышать. Леся позволила себе пошевелиться, прогоняя стылую ламоту. Соба всё стояла, зажмурившись, и никто не решался прервать её молчание. Наконец она подняла тяжёлые веки, зыркнула на лесу. Во взгляде больше не было ни злости, ни презрения. Нечто иное теперь влажно блестело в нём. Интерес, сомнение жажда познания. «Заберём чужаков к себе. Пусть бабур решает, наша ли ягоды или морок какой, — наконец решила она. Дорожка из леса, готовая было оборваться, вновь запетляла под лесенными ногами. Она послушно кивнула, попятилась к лешке. «Вставай!» И тот вскочил, покачнулся, но устоял на ногах. У камня завозилась мёртвая. Ей хватило ума не спорить, слишком уж выразительно рычал кабан, топчущийся рядом с ней. Так они и пошли. Впереди сова ни слова больше не проронившая, за ней волчится следом леся, поддерживая на ходу ослабевшего лешку, мёртвая не отставала, подгоняемая тяжёлой поступью кабана. А за кустами, в переплетении валежника, скользя между корягами бурелома, неотступно следовало за ними та, что несла на себе корону рогов, ей не принадлежащих.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 Безумные, решившие, что это сделает их сильнее и мудрее. Безумные, жалкие в своих попытках обрести хоть что-то взамен утерянному. «Не буди лихо», — бросил один, а Поля с трудом сдержала хохот. Что знал он про лихо? Про седые космы, спускающиеся к самой земле, обвивающие костлявое тело все в ссоре, в ветках и сухих птичьих косточках про длинные руки, слепо протянутые вперёд, про жадные пальцы, ощупывающие всё на пути своём, будто есть в них особая злая воля, про высокий лоб, весь испещрённый руслами морщин и глаз, которым он увенчан. Как любая тварь бежит, прощается жалким своим существованием, когда видит в темноте зрачка его смерть, в пелене взгляды его голод.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 Будут они стучать на ходу, Чтобы каждый слышал, То лихо одноглазо идет. Берегись его, берегись. Если бы знал безумец В птичьем наряде про лихо, Если бы слышал хруст да стук, Если бы чуял смрад, Если бы только раз увидел лихо мельком, Никто бы не помянул его В лесной ночи посреди чащи. Только безумец клещет лихо, Пока нет его. А коли кликнул,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 Как бы так ловко скользнуть в сторону, раствориться в сумраке и тумане, пробраться между скорченных палых веток и лапищ, выбраться наружу да припустить к озеру, что есть сил в истерзанных ногах. Но кабан стерег ее исправно. Стоило пошевелиться, как он впивался угольками глаз, мерцающими в провале маски, и глухо рычал. Так и хотелось спросить его, кто он. Откуда пришёл, чего рода будет и какая нелёгкая, принесла его на чужую землю, внушила называть своей. Но Поляша послушно приникала к камню, ждала, когда всё как-нибудь дорешится. Решилась. Шустрая девка заболтала безумцев, задурила их, как детей малых, ягодки им рябиновые сунула, будто великий дар — Да мало ли где сорвала их, мало ли что привиделось дуре ряженой в мёртвые перья, что совой безумцев кличет бабу, Поля быстро смекнула, сморщилась, сплюнула на землю. Безумие — мужская хворь. Женщине со сбытками даровано испытаний, чтобы терять главное из оружий, силу разума и хитрости, мудрость жизни, власть опыта. Расудок всегда остаётся с той, что едина с миром, лесом, землёй и водой. За непрерывность связи плачена кровью. Каждая новая луна встречается с подношением. С каждой луной говорят на языке, понятным ли женщинам. А тут, гляди-ка, обредилась в перья, кудахтет, как курица. Так ещё и решает, берётся, кому жить, кому умирать. Но спорить поляш не спешила. Покорно встала, покорно пошла, куда повели.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 Прозрачный, отдающий свежей листвой свет глаз долго ещё горел перед поляшей нестерпимо и ярко, слишком живой и разумной для безродной девки, приговорённой к смерти в лесу. Увесистый тычок в спину заставил поляшу пройти ещё немного и опуститься на влажную землю. Не было б тела её таким же, застудилась бы до самой смерти, а тут ничего, холодно да мокро, но ничего. Девке пришлось хуже. Обёрнутая в дранную шаль, она подобрала под себя ноги, и дрожь колотила её так сильно, что зубы мелко выстукивали, а непослушные пальцы всё никак не могли натянуть колючее полотно повыше, чтобы спрятать гусиную кожу плеч и тонкой шеи. Ослабевший от борьбы и страха Лешка потянулся, было помочь, но кабан рыкнул, и мальчик затих, безжизненный и равнодушный. Вся прыть иссякла. Дети оказались простыми детьми. Сколько бы ни скалились в погожий полдень, Сколько бы ни наводили тень на плетень, От этого поляша стало теплее. Оставим здесь. До рассвета ещё далеко. Спрятанный за волчьей мордой Наклонился к совета, Приподнялась на носочки, Чтобы расслышать его шёпот. Поляше даже прислушиваться нужды не было. Любая тварь, обитающая в лесу, Умеет разобрать, о чём шуршат мыши в норе. Иначе как выжить, Как выстоять против тьмы и голода?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 «Холодно тут. Нам бы погреться», — просяще проговорила девка, — вся из себя кротость и простота. «Может, тебя покормить ещё?» — сова зашлась каркающим смехом. «Еда у нас есть, нам бы огня». Лешка совсем осип, смотрел загнано увидел бы батюшка высек до крови. Сова вскинулась, даже перья на куртке взъерошились, будто настоящие, но ответить не успела. Из зарослей бузины неслышно выскользнула та, что носила оленьи рога. «До рассвета, до да без огня, все мы тут околеем!» Голос её звучал тихо, но уверенно. Волк не стал дожидаться ответа и быстро скрылся в буреломе, отправился на поиски сухих веток для костра. В его покорности поляши почудилась верность иного рода, чем привычные лесу право сильного над слабым. Она насмешливо скривилась, благо тьма скрывала её от глаз кабана, не отходящего ни на шаг, пылающего гневом и упоительным жаром. «Благодарю вас», — прошептала девка, даже голову склонила и голосом не дрогнула, прячь смех. То ли правда поверила в силу ряжных, то ли выдумала себе план спасения, кто в ночи разберёт. Огонь развели спора. Волк вернулся с охапкой сухого валежника,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 Только сова оставалась в стороне, зябко подрагивала перьями, топталась, поглядывала нехотя с тайной завистью. — С чужаками огонь делить, — бормотала она со смертниками. — Коля ты нас не приговорила ещё, так разреши в ночи не замёрзнуть, — ответила ей Леся, распахнув шаль, на груди мерцала берёг с бмедуницей. — Не мне приговаривать, на рассвете само решится. — Вот на рассвете поговорим.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 Позволило холоду подняться вверх по спине, перехватить горло. Так можно было поверить, что вода, текущая по щекам, не слёзы, а роса, выпавшая к рассвету. У костра молчали. Дрёма сковывала тела. Тяжёлые веки сами опускались, чтобы поднять их требовалось много сил, сколько у Поляша не было, а без лебяжьего пуха тело, будто чужеродное, никому не принадлежавшее, до конца остранённо погружалось в раскисшую грязь. Щёлочка при глаз Поляша увидела, как склоняется к груди голова пришлой девки, как жмётся она плечом к плечу лесного сына. Злость разлилась внутри мёртвого тела, Нежности, трепещущей, как пойманная в селок птичка, не место в засыпающем лесу. Поляша стряхнулась с себя сон. Оперлась было рукой, чтобы подняться, но ладонь поехала по склизкой грязи. Жадно чавкнула, опасно пахнуло гнилью. Болото подобралось с северной стороны. Тихо-тихо проползло через устье оврага, растеклось по дну.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 «Задремлешь в лесу, проснёшься в болоте. Уходим». Заспанная сова повела их через туман. Её упитанное тело с трудом переваливалось с кочки на кочку, ноги в коротких сапожках соскальзывали в мутную жижу. Олениха подхватывала её за рукав, выдёргивала на твёрдое, всё беззвучно, всё глядя почти. Будто всегда они так и жили. Шли по болоту, разряжая собой туман, убегая прочь от гнили.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 Кабан за их спинами только-только сумел выдернуть сапог из трясины и теперь прыгал на одной ноге, вытрясывая из голенища Тину. «Обратной дороги у нас нет», — шикнула Поляша. «Зато у них есть ножи. Мы пока идём, куда нам надо, а как свернём, так и посмотрим. Не мельчиши». Мальчик нехотя кивнул. Отстал на полшага, чтобы пришла девка их догнала. «Нас не тронут» с уверенностью сказала та, будто детей малых успокоила. Я точно знаю. Так и хотелось подскочить к ней, схватить за лохмы, встряхнуть как следует, ишь, заговорила безумицу в перьях разок, а теперь мнит из себя ведущую доразумную. Давно ли сама по лесу скакала голоногая? Давно ли попалась в лапы к лесному роду не гостья, а корм болотный? Но кабан уже натянул сапог на толстую лодыжку, подтянул ремешки и распрямился.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 И та провожала их равнодушным взглядом мерцающих огоньков. «Бегите, мол, бегите. Ещё встретимся. Не сегодня, так завтра, не завтра, так после. Что мне время, а вам время?» Всё. Даже поляшу вечную, как всё мёртвое, тянуло обернуться, поглядеть. А не спешит ли за ними чудище, выползающее из трясины всеми своими лапами, когтями, отравленными жалами? Не спешило. Дремало на дне, булькало чуть слышно. «Бегите, мол». И они бежали, позорно, как умеет лишь человек. Когда из-за переплетённых сухих веток выглянул слабый, будто морозный солнечный луч, сова бросила на землю мешок и сама тяжело опустилась на него. «Отдохнём!» Дышала она со всхлипом, отирала раскрасневшееся лицо. Олениха присела рядом, вытащила из кармана лоскуток чего-то серого, когда-то бывшего холстом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 Пробивающимся между деревьев в свете волк перестал видеться могучим, скорее ладносложенным. Накинутая на плечи шкура оказалась ленялой, а морда, скрывающая лицо, так и вовсе скукоженная от времени и сырости, не зверь лесной, а чучела огородная. «Куда пришли-то?» — не успокаивался Лешка. «Кругами ходим. Как были во овраге, так и остались». Сова подняла на него блюдце глаз, посмотрела пристально — Ее маленький, плотно сжатый рот и правда походил на клюв. Тебя мы и вовсе никуда не вели. За ночь эту, что живым пробыл, девку благодари. Нашла Лесю тяжелым взглядом. Дальше со мной пойдешь одна. Эти здесь подождут, а мы пойдем знакомиться. Уперлась ладонями в тугие колени, поднялась. Коли правда наша рябинка, один разговор будет. Коли сорвала где, да мне соврала другой. Леся слушала её, чуть наклонив голову в бок словно тоже птица, и получилось это у неё куда лучше, чем у ряженой. Тонконогая, в свисающей складками чужой одежде, со сбитыми в колтун волосами, она вдруг стала похожа на выброшуюся из трясины молодую цаплю. Не зная поле, откуда взялась тут девка эта, решила бы, что наткнулась в чащины перевёртыша. Но морок рассеялся, стоило мальчишке схватить её за руку, силой дёрнуть к себе, заслонить хилым плечом. «Никуда она без меня не пойдёт!» — вспыхнул он, жаркие пятна поползли по нежным щекам. «Не пущу!» «А ты и кто, защитничек?» «Брат, сват, указ!» Сова закинула мешок на спину, всколыхнув перью у ворота. Запахло сырым птичьим духом.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 Только твое — это мое теперь. И исчезали борозды морщин с лица батюшки, И опускался мех на загривке молодого волка. Но то сила жены, а не безумицы. Интересные дела творятся в засыпающем лесу. Хоть бери да записывай, Только кто прочтет их, Твари болотные грамоте не обучены. Пойдем, — легко согласилась Леся, Заворачиваясь в шаль. Холодно на рассвете стоять.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 ловя между изломанных стволов кокон из драной шали и спутанных волос. А кабан пока натаскал веток, по-хозяйски залез в чужой мешок, выудил зажигалку, но ну, увидел мешочек с сухарями и тут же бросил возиться с костром, осел на корягу и принялся развязывать узел. «Верни чужое!» Олениха возникла за его спиной, будто из ниоткуда, положила руку на мешок, потянула к себе. «Мы их нашли!»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 «Была бы здешняя, сама бы поняла, что не Поляшина то вещица лесная, а лесное для мёртвого, как огонь для сухостоя». «Подними!» — окликнула Поляша мальчишку. Тот смешался, наклонился неловко, поднял мешок, прижал груди, вдохнул глубоко, видать, вспомнил ещё, чем пахло в доме, когда свежий хлеб показывался из печи. Поляша не помнила, не хотела помнить.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 покопался в мешке и вытащил здоровенный ломоть, длинный, в срез хлебной буханки, но тонкий, на просвет золотистый. Пахнуло дрожжевым духом, теплом и сытостью. Поляс с трудом сглотнул горькую слюну. "Будешь?" Лешка поймал её голодный взгляд, будто забыл, кто перед ним. "Совсем с ума сошёл, мальчишка? Я берегиня Озеро великого Невеста. Ты мне хлеб?" Хотела оборвать его поляша но вместо этого поспешно выхватила из тёплых пальцев крошащийся кусок и засунула в рот. Язык обожгло. Закипела слюна, гнилостно обложила нёба, заскрипел на зубах песок, забулькала болотная жижа. Поля согнулась, выплюнула скользкий комок на землю. Хлеб вышел слизистой кашицей, с спрожил комитины и гнилой плоти. Из глаз потекло, забило нос, заложило глотку. Она всё плевала и плевала, выворачивалась наружу, чтобы исторгнуть из себя всё до последней крошки. Мальчик смотрел на неё с ужасом. Будто забыл, что перед ним не просто тётка его пропавшая, а тётка умершая, истёкшая кровью так давно, что и не вспомнить. Его взгляд прожигал в поляше дыры, она с усилием распрямилась, обтёрла руколом лицо. С неё не сводили глаз все живые, что топтались на прогалине, не зная, куда деться бы, куда пропасть, пока она тут блюёт болотом, хоть в рот положила сухой хлеб. «Не в то горло попало», — прохрипела она. Рассветная тишина между ними зазвенела напряжённым ожиданием ответа. Хоть какого-нибудь. Поляша готова была припустить по дну оврага, не дожидаясь, пока стоящие напротив решата не придушить ли мёртвую гадину, — Вдруг смерть её заразна? Вдруг приманит другие смерти, их, например? Когда под ногами кабана заскрепели ветки, она почти уже прыгнула в бурелом, как подстреленная куница. Но вместо грозного рыка, проклятия, угрозы, оглушительного свиста, с которым кулак рассекает воздух, раздался хохот. Кабан сложился пополам и захохотал. Из-под маски к подбородку потекли слёзы. Этот высокий смех, этот безволосый подбородок и шея короткая, но ровная, без яблочка кДК под кожей, заставили Полю присмотреться внимательнее. Под кабаней шкурой, накинутой поверх куртки, пряталось женское тело. Крупное, плотно сбитое, приземистое и кряжестое, как изуродованный пень, но женское. И угольки глаз в провале мёртвой пасти тоже были женскими, грозными, злобными, с жёсткой щёточкой густых ресниц. Поле скосило взгляд, выхватила из рассветной хмари волка, вдохнул его запах, мокрой шерсти, псины, собачьей тоски. И снова женский дух, тоска по несбывшемуся, спящая в глубине жизнь, которой не дали шанса завязаться, осторожная нежность, пустые надежды. Волчица, кабаниха, олениха. Всё вмиг стало яснее и запутаннее. Олениха, кабаниха, волчица. Поля с трудом удержала в себе удивлённый возглас, улыбнулась криво на затишший смех, мол, вот и ладно, вот и весело нам. Глянула на Лешку, понял ли? Не понял, конечно, куда ему слепцу я кому «Долго ждать их?» — спросила, присаживаясь на корягу. «Как вернуться, так скажу, долго ли?» Волчица присела рядом, опустила на землю перед собой мешок, достала консервную банку. «Тушёнку будешь?» «Вот тебе и лесные жители, вот тебе и овражьи твари».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 Она нашла в мешке флягу с водой, отвернулась, перекинула ноги через ветку, сделала глоток, сполоснула рот, выплюнула. Гнилю запахло ещё сильнее. Склизкие ошмётки поблёскивали в траве, тошнота ворочалась в желудке царапала горло. «Болотом тянет, не могу!» — пожаловалась кабаниха, обтюрая раскисшим сухарём жирное нутро банки. Поля спрыгнула на землю, отошла в сторону, глотнула ещё, сплюнула.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 Но земля оставалась твёрдой, не хлюпала, не журчала, не пыхала. Мягко выпали из рук опустошённые банки тушёнки, вскочили на ноги те, кто успел полакомиться их переваренным нутром. Поле взмахнуло рукой, и они застыли, послушные и испуганные, как дети, потерявшиеся в лесу. Они и были ими, глупыми детьми, несчастными, приговорёнными. Потому что между деревьев...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 склокоченная, но точно недовольная птица. А за ней тянулась, разворачивалась тоненькая ниточка пути, который должен был вывести Лесю из чащи. Знание это, непреложное, пусть и не подтвержденное ничем, как все происходящее с нею, грело Лесю куда сильнее драной шали. Знай себе, пробирайся сквозь бурелом за коротышкой в птичьих перьях, а там на месте все само сложится, ведь складывалось же раньше и тут сложится. Всё бы ничего, только бедро при каждом шаге наливалось острой болью. Леся чувствовала, как прилипает кожа, промокшая в крови и гнили повязка. Страх вворачивался внутро, сбегал вниз по позвоночнику липким потом. Заражение, воспаление, гангрена, ампутация. Слова доносились с другой стороны сознания, оттуда, где ночные плутания полюсов компании сумасшедших никак не хотели вписываться в границы нормального.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 Его тебе не обмануть, мала ещё. Её бормотание с трудом пробивали обморочную пелену. Леся пошатнулась, взмахнула руками, чтобы не упасть, но повалилась бы, не ухвати её за плечи сова. «Горишь вся. закудахтала она, теряя всякую суровость. «Простыла? Знобит?» «Нога!» — только и сумела проговорить Леся, и пелена, плотная, как молочный туман, заволокла всё кругом.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 Леся вдохнула поглубже и закрыла глаза. Боль вспыхнула яркая и остро, ослепила, но тут же отхлынула. Через опущенные веки Леся видела, как в ломанной рамке сухих веток светлеет над ней лоскуток неба. Бесконечная глубокая синь. Тёмные рощерки мёртвого дерева, которое держит на весу такие же мёртвые его собратья. За границами оврага наливался зеленью лес, засыпающий, ещё живой. Здесь же всё было то топким, то сухим, но пришедшим к концу. Умелые руки женщины в совином обличье вымывали из лесенной раны гною у мертвия, пока сама она расцветала вместе с небом, тянулась к нему вместе с ветками, и они всё больше походили на руки. Тонкие запястья, изнемождённые кости, пальцы слишком длинные, чтобы быть человечьими, птичьи когти, выпачканные в земле и крови. Миг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 тем неприходимее становился бурелом. Мелкий гнус скружил над землей, прилипал к вспотевшей коже, жалил и мерзко пищал. Леся натянула шаль до самых ушей, спрятала щеки и шею, мышкара путалась в волосах, лезла в нос и глаза. «По краю болота идем, вот и вьются», сказала ей сова, пошарила в кармане куртки, достала помятый пучок травы, перехваченной медицинской резинкой. «Разотри, в пальцах отгонит чуток». Маленькие листики на пушистой веточке пахли остро и знакомо. Они легко превратились в пыль. Леся поднесла руку к лицу, вдохнула поглубже. Мама в домашнем халате. Длинные концы развязанного пояса подметают пол. Она подхватывает один и засовывает в карман. Откидывает голову и смеется, подмигивает Лесе. Мамины волосы подстрижены коротко.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 Леся становится скучно. Она дёргает за тряпичный пояс. Раз, другой, мама стряхивает себя оцепенение и начинает кружить по кухне. Тяжёлая бутылка масла с грохотом валится с полки, но не раскалывается, а катится по полу. Леся спрыгивает с табурета, ловит её, прижимает к груди. «Надо смешать масло и розмарин», — говорит мама. «Розмарин». У Леси в садике есть и роза, и марина, обе вредные и некрасивые.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 — Пойдём, — говорю, — тянет Лесю за руку сова. Первой померкла кухня, забирая с собой утонувшую картошку. Следом за ней мама, безумная улыбка, стеклянные глаза, короткий ёжик волос и распахнутый плюшевый халат. Остался только запах — пряная сосна, иноземная и острая. — Роза и Марина, розмарин, — повторила Леси и послушно зашагала дальше. Дорожка вела их всё выше, мягко уводила со дна оврага, Пробравшись через валежник, исцарапанные и измученные, они выбрались наверх, оставив за спиной покатый склон, поросший жёстким багульником. — Теперь уже немного осталось, — пробормотала сова и позаспешила к темнеющему впереди еловому бору. — Вон туда нам, пошли скорее. Тропа, петляющая между стволов и низких лапищ, была хоженой. Ни тебе упавших веток, ни кочек с низинами, затопленными холодной жижей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 Хоботы одним концом лежали на земле, а другим устремлялись ввысь каждый к своей голове. Только с самой вышины, там, где могучие переплетения, собирающиеся в тело его истончались, образуя раскидистые короны, венчающие каждая свою голову, свое тело и раструб, взлетела стая черных птиц. «Вороны!» — ревниво вздохнула сова. Он любит воронов. «Кто он?» Пересохший рот плохо слушался, язык так и норовил прилипнуть к небу. «Побор!» Больше ответа не нашлось. «Да и где искать его, если не в глубине воронок его хоботов, служащих ему опорой?»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 Рокочущий, раздающийся из ниоткуда и сразу отовсюду, ответ и приговор, истина, которая в одночасье изменит всё. Гул всего леса, шёпот каждого листа в нём. Леся ждала, что на неё нападёт внезапные вещи сон, опустится туман, скрывающий сущее, открывающий иное. Словом, случится хоть что-нибудь. Ясное, скрытое, чуть уловимое, сбивающее с ног своей мощью что-нибудь, но только не то, что стало ей ответом. Абсолютное нечего.